социалистическую рабочую партию. «Господи Иисусе, Джеймс!» — выдохнула я. «Тебе не кажется, что это слишком? Чем тебя не устраивали лейбористы?» «Всем!» — решительно заявил он. «Этот парень, Эд, назвал их сборищем идиотов. Сегодня утром я помогал собирать деньги для тех докеров, о которых говорил. Я чуть было не принес свой плакат в сток Мастертон, чтобы показать тебе». «Ну, я рада, что ты не сделал этого», — я скрыла улыбку. «Значит ли это, что твой кризис миновал?» Я до конца не уверен, но впервые в жизни чувствую, что у меня появилась какая-то связь с реальным миром, с настоящими живыми людьми. На этой неделе я чертовски много узнал. Ты не поверишь, на какое крохотное пособие живут матери-одиночки. Я даже не подозревал, что система здравоохранения у нас находится в таком состоянии». Пока мы ехали в город, он бегло цитировал статистические данные, которые известны большинству людей, включая меня. Большая часть благосостояния страны принадлежала небольшой группе людей. Доходы от добычи нефти в Северном море растворились без следа неизвестно где. Приватизация породила целое поколение новых миллионеров. В своем любимом ресторане, устроенном в подвале бывшего склада, с голыми кирпичными стенами и континентальной атмосферой, он не проявил обычного интереса к заказанным блюдам. В среду я был на квартире у Эдда и смотрел видео. «Ты знала, что во время гражданской войны в Испании коммунисты сражались на стороне законно избранного правительства? А я всегда думал, что все было наоборот, что коммунисты были революционерами». Я уставилась на него, не веря своим ушам. Он же учился в частной школе, а потом еще три года в университете, где изучал историю, и не знает таких вещей. А что сказал по поводу твоего чудесного превращения твой отец, — поинтересовалась я. Пару недель назад ты состоял в партии молодых консерваторов. Он нахмурился, раздосадованный. Мои предки отнеслись к этому как к шутке. Папаша заявил, что он рад, что я, наконец, решился использовать свои мозги — Моя сестра была связана с группой анархистов, пока училась в университете, и он думает, что я перерасту это, как и Анна. Анна вышла замуж, родила двоих детей и жила в Лондоне. Мы с ней еще не встречались. Я задумчиво потягивала кофе. Я не была уверена, что хочу, чтобы он вырос из этого. Проблема заключалась в том, что, как и его родителей, меня эта метаморфоза изумляла. Хотя, вне всякого сомнения, он искренне верил в свои вновь обретенные убеждения, но напоминал скорее маленького мальчика, который нашел редкую марку для своей коллекции. «Куда мы пойдем?» — он взглянул на свои часы. «Еще только половина одиннадцатого». Я могла предложить только клуб, но Джеймс напомнил мне, что порвал с ними. «Я только что вспомнила», — сказала я. «Мы приглашены на вечеринку на площади Уильяма». «На празднование двадцать первого года рождения сына Чармиан». «Отлично», — загорелся Джеймс. «Поехали». «Боюсь, тебе там не понравится», — рассмеялась я. «Эти люди не твоего круга». Он выглядел оскорбленным. «Что ты имеешь в виду, люди не моего круга? Можно подумать, я родился на другой планете. Мне даже нравится общаться с новыми людьми, куда бы мы ни пошли. Кругом одни и те же знакомые лица». Старые добрые профессионалы среднего класса, банкиры и фермеры, биржевые маклеры и люди, занимающиеся страховым бизнесом. Некоторые женщины занялись карьерой, другие же, оставившие работу ради детей, горько сетовали на чудовищные суммы,